Семьсот девяносто Еще скажу вам. Сроки диктуют судьбе течение кармы. И что невозможно сейчас, то обернется возможностью удестиленной. Вы мыслите по-земному, и отсюда ошибки. Но если исходить от того, что все начинается в мире незримом, чтобы облечься затем в плотные формы, то можно понять, что... Поистине неисповедимо пути воли выше, и лучше довериться ей, если связаны сроками, установленными ею, предание духа владыки, акт мудрости выше. Близок в духе учитель, ибо присутствие его в духе и духом предаться владыке будет решением мудрым.